Глава 7. Если главная школа ордена находилась в столице его земель, то академию было там не найти. Она располагалась в трех днях пути от города Мечей, на день пути в глубину хребта чудовищ. И не нужно даже объяснять причину, по которой так сделали, энергии неба. Стоило нам войти под кроны леса, что раскинулся вокруг хребта, как любой мог ощутить плотность окружающей его силы. Любой, кто использовал даже боевую медитацию. Да уж, не так давно я с отрядом пересёк огромное пространство лесов, но ничего подобного не ощутил даже на болоте, где убил гигантского змея, хранителя перекрестка и зверя седьмой звезды. Впрочем, ничего удивительного. Где-то там, в глубине этих лесов, у подножия гор, вершины которых отсюда даже не видны в дымке, находится главная моя цель — город древних, город тысячи этажей. Так что древние знали, где нужно ставить город. Когда мы бежали от приюта, то мне немало рассказали о городах древних. Больше всего мне запомнилась история о поющих мечах. Возможно, потому что слишком много крови и тьмы связывало меня с ними. Но и отрицать того, что они такие одни во всем поясе, тоже нельзя. На землях поющих мечей тоже был город древних, вокруг которого за десятки лет, прошедших с падением щения, вырос лес, наполненный в наше время получившими путь к небу зверями. Поющие мечи год за годом вырубали в нем дороги, строили лагеря и сражались со зверями, и в конце концов перенесли свою столицу к самым стенам города древних. Судя по тому, что на них так и не обрушилось бедствие, так делать можно. Интересно даже, почему ни одна из других фракций не поступила так же. Несколько недель упорной работы на пиковых мастеров и предводителей фракций, и уверен, они бы тоже разогнали всех зверей хребта, освободив место для строительства города у самого подножия формации древних. Что-то подобное проделали для Академии основатели Ордена Небесного Меча. Место для нее выбрали у начала хребта. И стоило мне, еще только думавшему о поступлении, завести о ней разговор, как собеседники начинали расхваливать это место, словно только и думали, как туда попасть. Бегущий впереди Кселим остановился. У самого края настоящей стены деревьев, вдоль которой мы мчались последние несколько тысяч вдохов, позасыпанные мусором и листьями старой мостовой. Остановились и мы. не добежав до Кселима каких-то десяти шагов. Он же поднял руку, указывая нам на открывшееся в просвете деревьев склон горы. И сейчас, увидев ее своими глазами, я и сам готов придумать какую-нибудь красочную байку. Небольшая гора оказалась словно опоясана ожерельем высокой стены, а за ней поднимались к рейду большие и яркие здания. Их разноцветные стены и изогнутые крыши резко выделялись на зелени деревьев, карабкаясь все выше и выше к вершине и облакам. Кселим повел рукой, словно по очереди подхватывая на ладони здания впереди, спросил с улыбкой, «Впечатляет?» Многие, и я в том числе, кивнули. А вот Гелай лишь холодно хмыкнул. Ну, может, он и впрямь видел больше нас. Но меня это укрепление впереди действительно впечатлило. Это не лагерь волков с его вбитыми в землю брёвнами ограды. Здесь стены сложены из огромных каменных блоков. На башнях подняты флаги ордена. Пожалуй, это тоже можно назвать городом, пусть и небольшим. Ну, как небольшим. Уверен, он размерами ничуть не меньше орой ее. Вперёд шагнул парень из числа учеников школы. Один из тех, кто сдал экзамены и заслужил право обучаться в академии. Вместе с нами, которые, по моему мнению, вовсе не сдавали никакого экзамена, потому что показ техники на площади города Меча и бег по пещере я не мог принять даже за намек на испытание. Про парня я знал пока только то, что он тоже будет обучаться вместе со мной в павильоне Меча. Зовут Хахпет. Крепкий, с меня ростом, стихия земли. Ещё знаю, что он наглый, постоянно нарывается на драку, и при этом не очень умный. Мне так казалось, слушая его споры с Гелаем, но при этом он всегда очень уважителен к Селиму. И вот сейчас Хахпет глубоко склонился перед ним, прежде чем задать вопрос. «Заместитель главы, а где же он?» Я встрепенулся. «А действительно, где главное сокровище ордена?» Кселим хмыкнул, поманил нас к себе. Сделав всего пять шагов, я понял, как мастерски Кселим остановил наш бег. Крайние деревья по левую руку от нас скрывали лишь часть склона горы. Но какую часть? В левый склон горы был вбит меч. Огромный меч, рукоять которого едва не царапала низкие облака наравне с вершины самой горы Академии. Плевать, что меч вбит в середину склона за стеной Академии. Плевать, что сама гора Академии совсем не брат морозной гряды. И, честно говоря, низкая. В этом мече сотни и сотни шагов длины. Словно этого всего мало, на гарде меча трепетала на ветру лента. Боюсь даже представить, какого она размера, если отсюда кажется, что еще немного их хлестнёт концом по вершине горы. Кселим засмеялся. «Вот теперь впечатляет, верно? И сразу понятно, почему наш орден так называется». Я промолчал, а вот женские голоса выдохнули. «Да, старший впечатляет». «Хахпет». да и почти все из школы Ордена глубоко поклонились небесному мечу, сложив руки в приветствии идущих к небу, и разделив учеников Академии на две части, согнувших спину и нет, вышедших для испытания на площади и перешедших в Академию из школы Ордена. Впрочем, поклонилась небесному мечу и Ирая, и берег. Невольно я переглянулся с Гилаем. Таких, как мы, осталось здесь меньшинство, да и те, глядя по сторонам, один за одним сгибались в глубоком приветствии идущих. Переглянулся и остался стоять. Кселим хмыкнул, отведя от нас взгляд, довольно кивнул остальным, едва они подняли головы, и двинулся дальше. На этот раз, не пользуясь техниками, видимо, для того, чтобы дать нам наглядеться на становящуюся все ближе Академию и на становящийся все больше Небесный Меч Ордена. И чтобы завести с нами неспешный разговор. Орден твердо придерживается традиций. Второй пояс — это место ссылки для тех, кто оказался слабо. Живущие здесь многого лишены, но в третьем поясе у любой считающей себя сильной фракции есть доступ к тому, что привыкшим жить во втором даже и не снилось, например, в путях древних. Что же, если Кселим хотел, чтобы его внимательно слушали и отвлеклись от гигантского, невозможного артефакта впереди, то ему это удалось. Во всяком случае, со мной. Уж слишком свежими были воспоминания о том, как я сам воспользовался этими путями, Чтобы перенестись к сердцу стихии на перекрестке. Традиция нашего ордена в том, что отделения называются пиками: пик меча, пик котла, пик лотоса, пик основания. И на самом деле отделения располагаются на склонах и вершинах гор, отдельных гор. Кселим на миг обернулся, чтобы оценить. Поняли ли мы его? Гор, которые находятся друг от друга на расстоянии нескольких дней пути. Но ученики Ордена за один день могут посетить их все до единого, потому что пики связывают между собой массивы пути. Я потёр бровь. Ну, я могу себе это представить. Сам недавно стоял на перекрестке древних. Одна мысль, и я унёсся на полдня пути от своих людей. Но могут ли представить себе это остальные? Незаметно огляделся, увидев вокруг хмурые, сосредоточенные, недовольные и недоверчивые лица. Лица тех, кто не учился в школе. Они, 25 человек, больше глазели на здание Академии, выглядывавшее вверху из-за зелени леса, и на возвышавшийся по левую сторону меч, чем слушали Кселима. Видимо, потому что это все они уже слышали. Впрочем, та же Ирая слушала внимательно, хотя и не могла не знать об этом. Кселиму, видимо, к подобному было не привыкать. Он все равно продолжил рассказывать. «Конечно, основатель Дарэн, уйдя во второй, пусть и добровольно, потерял многое. Все же законы установлены рамом-велором для всех. И было бы глупо по-старому называть наши отделения пиками и ставить их при этом друг около друга, чтобы учителя и ученики не тратили дни пути от одного здания к другому. Так, в нашей Академии пики стали лишь павильонами. Но вот от горы основатель отказаться не сумел. Да, звери часто пробуют на прочность стены Академии, недовольные тем, что мы торчим здесь, словно заноза в лапе. Но это лишь дополнительная тренировка для Стражи Академии и для учеников павильонов, всех павильонов. Меча, ученики которого сражаются со зверями. Флага, которые укрепляют стены Академии. Котла, которые используют добытые из зверей ингредиенты. Лотоса, которые получают практику влечения ран. И даже павильона основания, которое становится тем, что связывает между собой всех остальных учеников. Я хмыкнул себя под нос. Последнее звучит больше как слова поддержки для павильона основания. Но да не мне судить. Особенно после того, как что-то подобное я сам несколько раз за прошедшей неделе говорил тем, кого называл своими людьми. Кселим ткнул пальцем в правый склон горы, куда никто из нас, очарованных небесным мечом, и не думал глядеть. «Видите темнеющий провал среди деревьев?» Мне понадобилось лишь чуть напрячь глаза, чтобы отыскать его. Как, впрочем, и остальным моим соученикам, каждый из которых был мастером. расщелина в теле горы. Пологий, почти ровный верх, где часто расставлены угольно-черные столбы в человеческий обхват и в три роста человека. Зелень у их подножия. А вот темнота самого провала очень странная, неестественная. И в ней мне чудятся отцветы, разноцветные отцветы. Кселим с гордостью сообщил. Основателю Дарену пришлось много лет трудиться, чтобы создать это место. Можно считать, что это, как и сам Орден, дело всей его жизни. Всю гору оплетают выстроенные им формации, и не только гору. Они уходят на тысячи шагов и в стороны от нее, в лес, в хребет. Они собирают силу неба и концентрируют в одном месте, чтобы использовать ее для работы главной формации Академии — ущелье пяти стихий. Я так и понял, к чему он ведет, к тому, ради чего каждый из нас и поступал в Академию. Основатель Дарен прорубил в теле горы пять ущелий. каждый из которых поместил по сердцу стихии и создал формации, которые усилили их действия во много раз. Ему понадобилось 20 лет, чтобы его задумка заработала в полную силу. Но теперь таким тренировочным местом могут похвастаться лишь три фракции второго пояса. Это Горой, Тиреот и Мы, Орден Небесного Меча. В одном ущелье сотни ручьев впадают в водопад, наполненный стихией воды. Во втором ущелье текут огненные реки лавы. В третьем дует вечный, пронизывающий до костей ледяной ветер. В четвертом создан каменный лес. В пятом же растет небесный исполин. Услышав это, я вновь уставился на провал. Местные в тавернах говорили про огромное дерево, но ни один из них не называл его «породу». И если это и впрямь небесный исполин, под которыми я привык жить в морозной гряде, то разве не должна его верхушка торчать из этой расселины? Какой же он глубины, если исполин не сумел дотянуться до солнца и свободы? Тем временем дорога, по которой мы шли все это время, довела нас до чего-то напоминающего ворота два больших в два вдвороста меча, между которых, на цепях, висела деревянная табличка с надписью Академия небесного меча. Честно говоря, эти мечи столбы совсем не впечатляли на фоне высящегося над нами небесного меча. Эту бы вывеску туда, к лесу, где остановился в начале Кселим. Тогда они бы еще могли привлечь внимание. Сразу за мечами-столбами дорога сужалась, превращаясь в мощенную камнем тропу, ступени которой вели вверх. Мы двинулись по ней вслед за заместителем главы Академии Кселимом. Теперь кроны деревьев закрывали нам вид и на стены, и на здания, и даже на небесный меч. Мы словно шли по дикому лесу, даже камень ступени скрылся под опавшей листвой. Да и шли мы, не пользуясь техниками, спокойным шагом какого нибудь закалки. Честно говоря, мне это уже стало надоедать. К чему мы теряем время? Впрочем, заметив довольную улыбку на лице Ираи, которая, не переставая, крутила головой, оглядывая склоны, я понял, что есть и довольные этой прогулкой. Впрочем, скоро я отвлекся на странный звук. Я, при всем своем опыте, не мог даже сказать, что это за звук. Ясно только то, что в лесу ему совершенно не место. Слишком уж он ритмичный. Дело рук человека. Тропа вела то влево, то вправо, петлями понемногу карабкаясь вверх по склону горы. Не удавалось разглядеть, что ждет нас впереди. Поэтому и к источнику странного звука мы вышли вдруг неожиданно. Повернули, и вот перед нами служитель с едва заметным черным узором по краю рукавов. И в руках его метла. Теперь-то в виде ее я без труда понял, что слышал все это время. Да и чистые, освобожденные от листьев ступени за его спиной, говорили сами за себя. Ученик приветствует заместителя главы Академии!» Я, не обращая внимания на шепотки вокруг, с интересом оглядел отбросившего метлу и склонившегося в приветствии парня. Лет 17, явно мастер, судя по глубине его силы. Но слабый, потому что лишь в паре мест я не могу разглядеть дна его силы за темными сгущениями. Потер бровь, отрешившись от шепотков вокруг и в который раз оценивая систему рангов Ордена. Все хорошо, все на своих местах, разделенные на шесть ступеней. Служитель — это второй по старшинству ранг Ордена. Вполне логично, что те послушники школы, пройдя экзамен и перейдя в академию, должны получить зримые подтверждения своих заслуг и сменить халаты, примерив вместо серых – синие. Что бы там Ирая не рассказывала о своих мечтах, насколько знают те, кто заканчивают всего три года обучения Академии, неважно с каким успехом, даже едва дотянув до этого события в павильоне основания, получают красные халаты попечителей. А ведь это уже третий ранг Ордена, всего на один ранг меньше того же заместителя главы Ксилима, который уже долгие годы служит Ордену и занимает очень важный пост в нем. По мне, Ордену не хватает еще трех-четырех рангов, которые сделали бы все это более справедливым. Впрочем, не мне, недавнему собирателю камней из нулевого, давать какие-нибудь советы. Тем более, что если Ордены одинаковы в обоих поясах, значит, придумали это все они сами. Взяли у кого-то. Например, у Стражей Границ с их шестью ступенями рангов. Я даже хмыкнул, поняв, куда привели меня рассуждения. И если уж продолжить мысль... то у Стражей сейчас все еще хуже, чем в Ордене, ведь они, считай, выкинули таких, как я, шенов из этой короткой лестницы и оставили всего пять ступеней. А тот же Клотир живет уже 120 лет, и при этом всего лишь Шаул. Сделал за все эти годы всего один шаг по лестнице рангов Стражи. Эдак простой собиратель камней, которому всего 16 лет, спросит в следующий раз у Клотира, а сколько вообще нужно прожить лет, чтобы стать Гран-Триолом? «И есть ли сейчас вообще гран-триолы в страже? Стали ли они настолько сильными, насколько сильными были гран-триолы стражи древних, что могли создавать духов?» «Невольно я оценил и силу появившегося перед нами служителя. Дарс его побери. Это ведь ученик, который проучился в Академии уже год, а то и два. Почему он так слаб? И почему вообще служитель подметает ступени?» Кселим тем временем кивнул на приветствие ученика-служителя. «Рад видеть, что в Академии все идет своим чередом». Когда позади нас осталось не меньше двух сотен ступеней, Кселим хмыкнул. «Вижу, вы удивлены. Думали, в Академии нет места обязанностям или наказаниям?» Я украдкой оглянулся, окинув взглядом лица своих соучеников. Но удивленными выглядели явно не все. Как не все и шептались, увидев служителя с метлой. «Просто, наверное, я слишком много ожидал от Академии». Кто сказал, что здесь не будет старшего павильона из числа соучеников или из числа старших учеников? Кто сказал, что здесь не будет ранней побудки и утренней уборки территории павильона к приходу учителя? Кселим же продолжал говорить, не обращая внимания на раздумья отдельных наивных учеников. «Обучение в Академии длится три года. Первый год Академия присматривается к вам, испытывает вашу обучаемость, таланты, способности, желание учиться». Вновь подал голос Хахпет. «Заместитель главы», — со шлепком впечатал кулак в ладонь, «вы не должны сомневаться в желании выпускников школы учиться и приносить пользу ордену». Оглянувшись через плечо, Хахпет ухмыльнулся. «Что до пришлых?» «Поверен, половина попросит об отчислении еще до конца года». Гилай процедил. «Ты, как там тебя, Хахпет? Слишком много болтаешь». «И что? Ничего, если бы ты при этом нагло не смотрел на меня». Кселим мне громко сказал. «Довольно». Но этого хватило, чтобы Эгилай и Хахпет закончили перепалку и склонились в поклоне. «Простите, старший!» Кселим жестом приказал им сделать шаг назад, вливаясь в толпу остальных учеников. Повел взглядом по нашим лицам и кивнул. «Доля правды в словах ученика Хахпета есть. Действительно, почти каждый год два-три ученика из тех, кто пришел на площадь города Меча, покидают стены Академии. Мне их жаль!» потому что только на второй год ученики Академии начинают полноценно пользоваться главным благом Академии — ущельем пяти стихий. Я недовольно потер бровь. Интересная деталь. И печальная. Терять год? Да мне всего отпущено заданием стражи три года. Вроде как ровно столько, сколько и длится обучение в Академии. Но этот срок отмерен виостием. Тот же Клотир считал, что я справлюсь быстрее. Но он и знал обо мне больше. Но достаточно ли он знал об Ордене Небесного Меча? Может, есть способ ускорить обучение? Заслужить награду раньше срока? Хороший вопрос, который мне предстоит выяснить. А рассказ к Селиме продолжался. «На втором году обучения у вас будут целые месяца медитации в ущелье пяти стихий. Вы наберетесь опыта в схватках со зверями хребта, дойдете до подножия города тысячи этажей». Я вскинулся, услышав это. А вот и возможность выполнить второе задание Виостия. «Кто-то лишь дойдет до города древних?» А я лично собираюсь туда войти при первой возможности. И не только я. Но это не мое дело. Я могу лишь пожелать удачи Гилаю». Кселим громко вызвал одобрительный возглас у Хахпета. Закончил. «А кое-кто и отправится на внешние поля битв, сражаться с сектантами». Я услышал, как изменилось дыхание идущего рядом Гилая. «И когда вы будете платить налог?» Про себя вздохнул. Вот что его интересует. «Когда он отправится мстить?» Лучше бы подумал, что это шанс побывать в городе древних. Впрочем, мне ли, когда-то сломя голову умчавшегося через лес по размытым дождем следам, которые я считал следами своей семьи, осуждать его? И вообще, мне ли его осуждать? Налог?» Кселим обернулся, застыл, глядя на Гелая. «Пришлый, да?» Раньше, чем Гелай сказал хоть что-то, с расстановкой произнес: «Пусть и другие считают это налогом». Те, кто сбежал от сражений сюда, в мусорный пояс, и продолжает сидеть здесь, боясь высунуть нос в Империю. Основатель Дарен создал филиал Ордена Небесного Меча не для этого. Он создал его для того, чтобы растить тех, кто будет сражаться с сектантами. Что? В этот миг я позабыл обо всем остальном. О Гилае, который лишился семьи в бедствии. О городе древних, о том, что рядом со мной идут десятки соучеников. Даже о том, что я скрываю свой талант. Я просто не мог отвести глаз от указа над главой Кселима. От того, что трёхцветный, созданный стражами. Вот он-то сейчас налился сиянием и, несомненно, запрещал заместителю главы Академии что-то сказать. Справившись с собой, явно изменив фразу, Кселим договорил. «Которые напали на Империю. Остальные фракции пояса могут делать что угодно. Платить налог, покупать своё спокойствие. Но мы, Орден Небесного Меча, каждые пять лет помогаем Империи сражаться». «Это ясно?» Гилай широко ухмыльнулся. «Ясно, старший. Так когда я смогу отправиться сражаться?» Кселим оглядел его, сурово ответил. «Это право еще нужно заслужить. Ордену не нужно, чтобы его попрекали слабыми бойцами. На внешние поля битвы отправляются только лучшие. Если ты хочешь стать одним из них, то у тебя впереди три года. Если будешь достоин имени ученика павильона мечей, то отправишься на внешние поля битвы». Гилай процедил. Долго я едва удержался от того, чтобы не покачать головой. Какое совпадение! Это ведь время, отмеренное мне Виостием. Нет ли здесь какого-то скрытого от меня смысла? Может, я должен буду тоже туда отправиться? Ну, когда выполню предыдущие два задания. Может, это и есть способ сделать Орден Небесного Меча сильней? Хотя, что моя сила предводителя для Ордена, который является фракцией третьего пояса, и для которого целая фракция второго пояса лишь отделение? Одни вопросы. на которые у меня нет ответа. Но мне очень хочется найти эти ответы. Тропа, наконец, довела нас до стен. Теперь небесный меч основателя Дорена буквально нависал над нами. Я даже на навскидку не мог предположить, какого же он размера. Никогда раньше мне не нужно было измерять высоту небесных исполинов или гор. Все, что я мог, это лишь предположить. Четыреста шагов, шестьсот. Было бы проще, лежи этот меч передо мной. Только сейчас я сообразил, что раз он не падает, то глубоко вбит в склон горы, а значит, какая-то его часть скрыта еще и в толще камня. Как вообще было возможно это сделать, тем более силами предводителя, каким сюда пришел основатель Дарен. Или он сделал это до того, как пожертвовал возвышением, властелином духа, как клотир? Или же он тогда стоял на шестой ступени возвышения, повелителем стихии? За всеми этими размышлениями я не заметил, как мы преодолели ворота и оказались за стенами. «Да что там не заметил?» Я даже не мог бы сейчас сказать, как выглядели эти ворота. Сколько человек стражи охраняли их, и была ли эта стража там вообще. Помнил только мгновенную досаду, когда небесный меч основателя Ордена скрылся из виду, и как ускорил шаг, чтобы убрать досадную помеху стены, что закрыло мне небо. Но вот пропустить то, что вокруг все замерли, я не сумел. Просто потому, что едва не врезался в спину идущего на шаг впереди Гелая. А спустя миг и вовсе моей спины коснулась призрачная сталь, холодя кожу между лопаток. Я медленно повел головой, готовый толкнуть покров, сжавший туман духовной защиты у самой кожи. Теперь я видел и закрытые за нашей спиной стальные, покрытые шипами ворота, и десятки послушников на стенах, окруживших привычную площадь проверки. А еще видел, что Кселима рядом с нами не было. Он стоял перед вторыми внутренними воротами, которые тоже были закрыты, словно не желая нас принимать. Подняв руку, Кселим громко сказал «Ученики!» Убедившись, что глаза всех смотрят только на него, продолжил. «Орден редко обращает внимание на требования соседних земель. Среди послушников Ордена множество разных людей, которых привела в наши земли судьба и дорога. Но одно остается неизменным. Чем выше ваш ранг в Ордене, тем больше на вас будет ответственности. В рядах Академии не было и не будет преступников, которых разыскивают во всех землях пояса. Мой праведный Орден!» Я медленно выдохнул. «Кажется, я подозреваю, к чему он ведет». и почему ворота закрыты. Со стены на площадь спрыгнули двое, не в одежде Ордена, а в сине-черных халатах клана Горой. «Сейчас вы можете повернуть назад. Клянусь, что не буду выяснять, кто вы и в чем виноваты. Это не мое дело, и до этого нет дела и Ордену. Вы просто выйдете за ворота Академии и отправитесь прочь. И никто, даже люди клана Горой, что сейчас будут проверять вас, не станут вас преследовать». Рядом насмешливо хмыкнул Гилай. Да, я тоже не очень верил в это. Да и сюда мы добирались не без приключений, толпой в почти пятьдесят мастеров под защитой Кселима, мастера шестой звезды с огромным опытом сражений. Не уверен, что та же алхимичка Риола или даже наглец Митая сумеет выйти целым за пределы хребта Чудовищ и его леса. Нет? Тогда приступим. В руках одного из горой появился знакомый мне шар. Чем ближе они подходили ко мне, тем старательнее я контролировал свое дыхание. Даже если Саул перед своим исчезновением и сумели заставить объявить меня преступником на весь пояс, даже если самом Тамим сумел заставить горой искать меня, то во мне сила Виостия, она делает меня совсем другим человеком, с другим духовным отпечатком. Когда я опускал ладонь на нефритовый шар горой, то делал это лениво и плавно, а на губах играла легкая улыбка. Мастер, который держал шар, коротко кивнул мне и шагнул к Гелаю. Он что-то неразборчиво буркнул себе под нос, и резко положил руку на шар. Ни один я волновался, но страж горой точно так же кивнул и шагнул дальше. Сто вдохов, и стражи горой запрыгнули на стену, проверив всех до единого. А я, проводив их взглядом, обернулся к Селиму. Не знаю, совпадение ли это, но едва наши глаза встретились, как в руках Селима вдруг появилась не толстая древка с узким треугольным флажком наверху, который он вбил в камни. Я едва удержался от того, чтобы не уйти рывком поверх его головы. Пожалуй, и ушел бы, не стой, Гилай, ко мне так близко и не закрывай путь. Но мгновение промедления все же случилось. Время оказалось упущено. Вокруг нас вспыхнуло голубое полотнище. Формация. Мы оказались заключены в огромную формацию, которая поднялась вокруг нас. Мгновение ничего не происходило. Затем кто-то охнул. Я обернулся на голос. Это был берег, сейчас уставившийся себе под ноги на брусчатку. Я сразу же вспомнил его свеженайденный талант к формациям. Видимо, он видит больше, чем я. Не успел даже усмехнуться, как сам едва удержался, чтобы изумленно не охнуть. Я тоже видел. Видел то, чего мгновений назад здесь не было. Видел то, что принадлежало уже моему таланту. Под ногами каждого из стоящих вокруг меня учеников по, над самой брусчаткой, медленно разгорались символы, которые мне были прекрасно знакомы. Мало того, что это символ древних, так это еще и один из самых любимых мной символов — истина. Вокруг нее медленно проявился круг. Следом вдоль его границы побежала вязь мелких символов. Краткость, послушание, спокойствие, тишина. И это только те, чье значение я понимал. Мгновение, и уже их, заключил в себя второй, большой круг, алый. Под ногами каждого из стоящих на площади сияла двухцветная печать указа. Каждого. Икселим не стал исключением. Опомнившись, я обратился к своему таланту, к одному из своих указов, в которым были записаны пустые вещи для обмана чужих глаз. Что бы ни происходило сейчас, но это явно дело рук не человека. Я знаю, как создаются указы у меня. Я знаю, как создаются указы у других мастеров указов. На миг я замер, сообразив, что это знание получено давно, года назад. Да еще и в первом поясе. А значит, может быть бесполезным. Но лишь упрямо сжал губы. Плевать. Вряд ли между мастерами разных поясов есть разница в основах. Конечно, Кселим мог солгать, когда говорил, что мастеров указов в Ордене нет. Но... Что случится, если меня раскроют? Может, хватит уже бегать от своего таланта? На миг я даже захотел оказаться неправым. Захотел, чтобы символы под нашими ногами создавала не формация, а сам Кселим, или мастер указов, стоящий на стене среди стражей Ордена. Я даже вскинул голову, с вызовом оглядел послушников наверху, отделенных от нас голубым полотнищем формацией. С усмешкой стер одни символы над собой, вписал другие. Тот самый свой набор, который позволял мне обманывать амулеты истины. Так похоже на то, что сейчас горело у меня под ногами только одного, алого цвета. Но нет, ни один из молодых или старых послушников и служителей на стенах не спешил кричать и тыкать в меня пальцем. И даже Кселим не глядел на меня. Он безразлично оглядывал нас всех, уделяя больше внимания, пожалуй, лишь Береку. Ему же он и кивнул. «Должно быть занимательное зрелище, да?» Берек кивнул. Губы его сами расползались в глупую восторженную улыбку. Остальные даже косились на него. Но я не мог не заметить, что бывшие ученики школы совершенно не взволнованы происходящим или пеленой формации, заключившей нас в ловушку. А значит, отлично знали, что сейчас происходит, в отличие от пришлых. Гилай все же не выдержал. «Может, пора объяснить, что происходит?» На него тут же вызверился Хахпет. «Где твоя вежливость к старшему?» Помедлив, Гилай нехотя кивнул и повторил уже другим тоном. «Старший, прошу объяснить, что происходит. Проверка!» Кселим был краток. «Какая еще проверка?» Гилаю ответила Ирая. «Орден не может позволить себе впускать в своё сердце чужаков, которые замышляют против него». Он хмыкнул. «Да кому вы нужны?» Ирая промолчала. А вот Кселим заговорил, громко, с расстановкой. «Кто замышляет против Ордена?» Символы под ногами засияли, слепя меня. Я поспешно поднял взгляд, сделал вид, что оглядываюсь по сторонам. Впрочем, почему сделав вид? и впрямь оглядывая своих соучеников. Берег, все с такой же глупой и счастливой улыбкой, вглядывающейся себе под ноги. Спокойная Ирая, недовольный Гилай, стоящий рядом с ней бок о бок, и точно так же сложивший руки на груди. Невысокая худышка Риола, поджавший губы черный чертатель, гордо вскинувший подбородок Хахпет. Что-то шепчущая ему на ухо девушка, кажется Зора, из числа бывших учеников школы. Виомат Кузнец. «Кто желает навредить ордену?» Я хмыкнул себе под нос. «Тупые вопросы. С ними мне даже не нужен был мой указ-обманка. Мне здесь нечего бояться». И я продолжил глазеть дальше. потий укротитель крутит головой по сторонам. Высокая кария, накручивающая на палец локон. У нее что-то спрашивает наглец Сметай. «Кого прислали сюда навредить ордену?» А вот это уже хороший вопрос. Ведь действительно можно оказаться здесь и против воли. Но это точно не я. ведь я должен сделать Орден сильней, а не слабей. Краем глаза я следил за теми, от кого уже отвернулся, и кто стоял вокруг и передо мной. Сияние под ногами мешало, но пока я не видел, чтобы хоть над кем-то мигнул уже существующий указ. Все пришли сюда добровольно. Ганвол — бывший ученик школы, клоняющийся кому-то налево от него стене. У него здесь есть знакомая? Неожиданно позади раздался хрип. Резко обернулся. увидев падающего на колени и сжимающего голову Чора-начертателя. Кто-то охнул. Ученики вокруг Чора раздались в стороны, а вот Хахпет и Ганвол напротив рванули к нему, замерев после окрика Кселима. «Стоять!» Его рука метнулась к флагу, а спустя миг граница, сковывающая нас формацией, дрогнула, разделилась, накрыв стонущего Чору отдельным куполом. Я успел лишь раз вдохнуть, а его уже унесло в сторону, под стену, к спрыгнувшим с нее послушникам. Еще вдох, и указ под его ногами исчез, в отличие от купола формации. Тер, шатаясь, поднялся на ноги, ударил кулаком по преграде между нами и закричал. Беззвучно, но отчаянно. Голос Кселима вырвал нас из оцепенения. Хватит на него глазеть. Вряд ли защитные массивы Академии ошиблись. Но дознаватели Ордена проведут расследование, чтобы узнать причины, по которым он пришел в Орден. Один за одним ученики поворачивали головы к Кселиму. «Жаль потерянный талант, потому что ему все равно теперь нет места в Академии». Помолчав, заместитель главы Академии хмыкнул. «А мы продолжим. Кто надеется выведать тайны Ордена?» В тишине площади раздалось бурчание Гелая. «Я надеюсь, что сами их нам расскажете». Кселим лишь коротко глянул в его сторону, а через несколько вдохов задал новый вопрос. «Чьим родным угрожают расправой?» Вопросов у него оказалось почти два десятка. и больше никто не упал на колени терзаемой болью. Ни у кого из тех, на кого я глядел, не мигали и их старые печати. Всё же вопросы к Селиму не задевали их прошлых тайн и обязанностей. Кроме одного. «Кто скрывает от Ордена что-то, что Орден должен знать?» Этот вопрос заставил налиться сиянием указ под ногами Гелая. Гелая и Кселима. Позабыв обо всем, я уставился на Кселима. «Что, Дарс, его побери, это все значит?» Если тайну Гелая, которая вовсе не тайна для меня и Ираи, я могу предположить, признание о том, кто он и что за ним погоня, то что скрывает заместитель главы Академии? Что бы это ни было, оно тоже не сильно заставляло пульсировать свечением центральный символ истины под его ногами. И боль, если она и была, не проявлялась на его лице. Прошло пять вдохов. Глядя всех, Кселим задал новый вопрос, и указ под его ногами и вовсе успокоился. и больше ни разу ни на один из последовавших вопросов не проснулся. Наконец Кселим закончил, слегка улыбнувшись, кивнул нам. «Что же, я рад. Все остальные пришли сюда с чистым сердцем. И Академия Ордена ответит тем же. Мы не хотим, чтобы старые обязательства сковывали вас, тянули в прошлое. С этого дня для вас начинается новая жизнь». По-прежнему сжимая одной рукой флаг формации, Кселим поднял вторую руку и раскрыл ладонь, обратив ее к небу. «Отныне вы освобождаетесь от всех контрактов!» Указы под нашими ногами медленно растворились, но я не стал щуриться слабее. Скорее, напротив, я уже едва удерживался от того, чтобы не закрыть глаза, хотя бы ладонью. Теперь от брусчатки вверх устремились тысячи ярких искорок, которые стремительно уносились к небу, словно искры костра в потоках воздуха. И мне было отлично видно, как над головой Гилая и еще одного стоящего передо мной парня, имени которого я даже не помнил, стремительно исчезают тени от старых, выполненных контрактов. Спустя два вдоха и еще действующие контракты и слабые указы стали бледнеть и истончаться. Их стирали на моих глазах. Кселим продолжал громко и размеренно говорить. «Орден Небесного Меча надеется, что в тех делах, что остались в вашем прошлом, вы будете руководствоваться сердцем, разумом и справедливостью. Справедливость — одна из важнейших добродетелей, идущих к небу». Если вы обещали что-то, то должны это исполнить. Иначе это может стать не только причиной ссоры с людьми, но и преградой на вашем пути к небу». Я внимательно слушал Ксилима. Не так уж часто при мне говорили про эти добродетели. Не будь реки, я бы даже не знал, какие они вообще есть, эти добродетели. Впрочем, я не учился серьезно ни разу в жизни. Школа Ордена Морозной Гряды не то место, где таким вещам уделяли внимание. Там всё было скорее направлено на то, чтобы обучить нас основам выживания. И нельзя сказать, что это стало лишним в моей жизни. Не будь школы и ее знаний, я мог бы и умереть где-нибудь в лесах гряды, десятки, если не сотни раз. Так что я не прав. Любому знанию свое время». Кселим же продолжал говорить. «Будь вы учениками нашей школы или простыми послушниками, то я бы этим и ограничился. Но вы стоите на земле Академии». В сердце нашего Ордена, там, где на эти земли впервые ступила нога Основателя Дарена, Уже сегодня вы станете одним целым с нашим Орденом, станете его частью, получите одежды служителей Ордена. Поэтому вы должны быть свободными от всего своего прошлого, в том числе и того, что связывает вас с кандалами с другими фракциями». Гилаев вздрогнул, затем расправил плечи, задирая подбородок. Кселим сжал раскрытую ладонь в кулак. «Отныне вы свободны от всех указов фракций!» Теперь искра стало десятки тысяч. Они сплошным потоком омывали силуэты, стоящих на площади. Нас, учеников, Кселима, послушников, что стояли на страже Чора. И заставляли исчезать, растворяясь, и все оставшиеся над нами указы. В том числе и двухцветные указы над головой Гелая. Мгновением позже он взволнованно спросил. «А как же тайны моей семьи? Техники и прочее?» Кселим, над которым тоже бледнел двухцветный указ, пожал плечами. «Ордену они безразличны. Его наследие глубже, чем наследие девяносто девяти из ста фракций пояса. Что делать со своими тайнами, решать только тебе. Хочешь, поделишься ими с учениками. Хочешь, сохранишь, как и обещал семье. Хочешь, поделишься ими с орденом. Прислушайся к своему чувству справедливости. Реши сам». Все это я слушал краем уха, потому что был немного занят. На этот раз и мои указы стали размываться. Но я не противился, лишь внимательно наблюдал, чуть сместив их так, чтобы не косить глазами. Чем больше было запасено духа в указе, тем дольше он сопротивлялся. А вместе с этим трехцветный указ над головой Кселима словно не замечал искр, которые стирали указы. И это тоже было очень и очень интересно. Ничуть не меньше, чем тайна, которую он скрывал от своего ордена. Селим громко, отвлекая меня от наблюдений и заставляя опустить взгляд, выкрикнул. «Добро пожаловать в Академию, ученики! На следующие три года, а для лучших из вас и того дольше, она станет вашим домом! А любой дом нужно беречь и защищать! Повторяйте за мной! Я — ученик Ордена Небесного Меча!» Вокруг раздался многоголосый хор. «Я — ученик Ордена Небесного Меча!» «Клянусь! Клянусь!» «Хранить тайны Ордена и защищать его от врагов! Хранить тайны Ордена и защищать его от врагов!» Я же, повторяя вслед за всеми, с трудом удерживался от того, чтобы не ухмыляться от уха до уха. Одновременно с хором голосов над нашими головами появлялся двухцветный указ, и, кажется, я отлично знал, что в нем сейчас записано. Ловко, очень ловко, и совсем без участия мастера указов. Действительно, при таких возможностях... Зачем ордену эти мастера?